Глава 37. Синьора Нерони, графиня де Курси и миссис Прауди, Вулла Торни. Тем временем прибыли новые гости. Когда Эленор вошла в гостиную, туда как раз вкатывали синьору. из кареты её перенесли в залу, где уложили на кушетку, на которой она с помощью брата, сестры, мистера Эйрбина и двух ливрейных лакеев и въехала в гостиную. Она выглядела наилучшим образом и казалась такой трогательно счастливой, такой грациозной и несчастной, такой красивой, такой жалкой и такой очаровательной, что невозможно было не порадоваться, что она тут. Мисс Торн была непритворно ей рада. Синьора ведь считалась в некотором роде львицей, а мисс Торн, хотя и не была охотницей за львами, тем не менее любила видеть у себя интересных людей. Синьора же была интересна, и когда ее устраивали на кушетке в зале, успела шепнуть два-три нежных благодарных словечка на ухо мисс Торн, весьма ее растрогавших. — Ах, мисс Торн! Где же мисс Торн? — воскликнула она, едва провожатые установили кушетку возле стеклянной двери, чтобы сеньоре была видна лужайка. — Ох, как я благодарна вам за то, что вы позволили бедный больной приехать к вам! Но если бы вы знали, какое это для меня счастье, вы простили бы мне те хлопоты, которые я вам причиняю! И она нежно сжала ручку старой девы. Мы в восторге, что видим вас у себя, сказал мистер Торн. Помее люйте, какие хлопоты? Вы оказали нам большую любезность, не правда ли, Уилфред? Величайшую любезность, подтвердил мистер Торн с галантным поклоном, но несколько менее сердечно, чем сестра. Быть может, мистер Торн был более осведомлён о прошлом их гостии. и не успел ещё подпасть под чары синьоры. Однако матери последний из знаронов недолго пришлось пребывать в полном блеске и видеть возле своей кушетки сливки этого избранного общества. Приехала графиня де Курси, и слава её померкла. Мисс Торн уже 3 часа ожидала графиню, а потому не сумела скрыть удовольствие, когда та наконец прибыла. Она и её брат, разумеется, поспешили приветствовать титулованных аристократов, и с ними увы удалилось немало поклонников сеньоры. "О, мистер Торн", сказала графиня, пока с неё совлекали меховые накидки и облекали её в газовые шарфы. "Какие отвратительные у вас дороги, просто ужасные!" Надо сказать, что мистер Торн был смотрителем дорог в округе, и он постарался защитить их от нападак. Нет, нет, ужасные, сказала графиня, не слушая его. Отвратительные, не правда ли, Маргаретта? Право, милая мистер Торн, мы выехали из замка Курси, Ровно в 11 было же только начало двенадцатого, не так ли, Джон? И, вернее будет сказать, начало второго, заметил высокородный Джон, отворачиваясь и разглядывая синьора в монокль. Синьор вернула ему взгляд, как говорится, с предачей, и молодому аристократу пришлось отвести глаза и уронить монокль. Послушайте, Торн, Шипнул он: "Кто это чёрт возьми там на кушетке?" "Дочь доктора Стенхопа", шипнул в ответ мистер Торн. "Сеньора Нерони, как она себя называет?" Присвистнул <свист> высокородный Джон: "Да не может быть. Я наслышался про эту лошадку всяких историй". Торн Вы должны меня непременно представить, непременно. Мистер Торн, будучи столпом благоприличия, не ощутил большой радости при мысли, что он принимает гостью, о которой высокородный Джон де Курси наслышался всяких историй. Но поделать он ничего не мог и только решил перед сном сообщить сестре кое-какие сведения о даме, которую она приняла с распростертыми объятиями. Наивность мисс Торн в её годы была очаровательна, но наивность таит в себе опасности. Что бы Джон ни говорил, продолжала графиня оправдываясь перед мисс Торн. А я уверена, что мы выехали из ворот замка ещё до 12:00, не так ли, Маргаретта? Право не знаю, сказала леди Маргаретта. Я ведь совсем спала. Но одно несомненно, меня подняли с постели ещё ночью, и я одевалась до рассвета. Умные люди, когда они не правы, всегда умеют оправдаться, обвинив тех перед кем они провинились. Леди Декурси была умной женщиной, а потому, опоздав на 3 часа и подведя мисс Торн, перешла в наступление и напала на дороге мистера Торна. Ее дочь, не менее умная, напала на ранний час, назначенный мисс Торн. Это искусство особенно ценится и культивируется людьми, умеющими жить. От него нет защиты. У кого хватит сил, опровергнув первоначальное обвинение, выдвигать затем контробвинение и отстаивать его. Жизнь слишком коротка для подобного труда. Человек правый... бесдумно полагается на свою правоту и не запасается оружием. Сама его сила оборачивается слабостью. Человек неправый знает, что ему потребуется оружие. Сама его слабость оборачивается силой. Первый никогда не готов к бою, второй всегда готов к нему. Вот потому-то в нашем мире человек неправый Почти обязательно берёт верх над человеком правым и обязательно его презирает. Только идиот или ангел способен в 40 лет считаться с правами ближних. Многие же, подобно леди Маргаретте, успевают выучить этот урок ещё в нежной юности. Но это, разумеется, зависит от школы, в которой они проходят обучение. Бедная мисс Торн была совсем подавлена. Она прекрасно понимала, что с ней обошлись дурно, и всё же начала извиняться перед леди де Курси. Надо отдать справедливость её сиятельству. Она приняла эти извинения весьма благосклонно и уже готова была прошествовать со свитой своей дочерей на лужайку. Две стеклянные двери гостиной были распахнуты перед графиней, но она заметила у третьей двери кушетку, на кушетке женщину, а вокруг женщины толпу. И её сиятельство решила рассмотреть эту женщину. Блезорукость, родовая черта декурси, и она передаётся в их семье из поколения в поколение, по крайней мере, уже 30-й век. А потому Леди де Курси, которая став де Курси приняла и все фамильные привычки, поднесла к глазу ларнет, чтобы рассмотреть сеньору и поплыла через толпу джентльменов у кушетки, слегка кивая тем, кого удостаивала честь её знакомства. Чтобы добраться до третьей двери, она должна была пройти совсем рядом с кушеткой и проходя, уставилась сквозь Ларнет на неизвестную женщину. Неизвестная женщина, в свою очередь, уставилась на графиню. С тех пор, как на ней почила благодать графского титула, графиня успела привыкнуть, что все глаза, кроме королевских, герцогских и маркизских, опускаются под её взглядом. А потому она замедлила шаг, подняла брови, Она уставилась ещё более пристально. Но она имела дело с противником, не почитавшим графинь. На земле не было мужчины или женщины, способных смутить Моделину Нерони. Она открывала свои огромные, ясные, блестящие глаза всё шире и шире, пока, казалось, не превратилась в одни глаза. Она глядела снизу вверх на лицо сиятельной дамы безмятежно, словно извлекая из этого большое удовольствие. Она не призвала на помощь своей наглости лорнет, но он ей не был нужен. Еле заметная и извительная улыбка играла в уголках ее рта, и ноздри чуть раздулись точно в предвкушении победы, и она восторжествовала. У графини де Курсии, несмотря на ее тридцать веков, и на замок де Курсии, и на то, что лорд де Курсии был великим конюшем и начальником над всеми пони принца Уэльского, не было ни малейшего шанса. Сначала задрожала оправленная в золоте стеклышко в руке графини, затем задрожала рука, затем стеклышко упало, голова графини вздернулась, И ноги графини унесли её на лужайку. Однако она успела услышать голос сеньоры, которая спрашивала: "Кто такая эта женщина?" "Мистер Слоуп, это леди де Курси". "О! А! Я могла бы догадаться. Что за комедия?" "Да," Это была отличная комедия для тех, кто был достаточно наблюдателен, чтобы ее заметить, и достаточно умен, чтобы оценить. Впрочем, леди де Курси вскоре обрела на лужайке родственную душу. Она встретила там миссис Прауди. Миссис же Прауди была не только женой епископа, но и кузиной графа. И леди де Курси сочла её наиболее подходящим для себя обществом среди этого сборища. А потому они были счастливы видеть друг друга. Миссис Прауди отнюдь не презговала графиньи, а так как эта графиня жила в деревне и на доступном для визитов расстоянии от Барчестера, она обрадовалась случаю упрочить знакомство. Дорогая леди де Курси, я в восторге, сказала она с наименьшей дозой суровости, какую только допускала её природа. Я не надеялась увидеть вас здесь. Такая даль и такая толпа. И такие дороги, миссис Прауди. Право, я удивляюсь, как тут можно куда-нибудь ездить. Но, наверное, тут и не ездят. Право, не знаю. но, вероятно, так. «Торны не ездят, это я знаю», — сказала миссис Прауди. «Мисс Торн очень милая особа, не правда ли?» «О, прелестная! И такая странная! Я знаю ее уже лет двадцать. Я к ней чрезвычайно расположена, к моей милой мисс Торн. Она такая чудачка! При виде нее мне всегда вспоминаются... эскимосы и индейцы. Правда, ее платье восхитительно?» «Восхитительно!» — повторила миссис Прауди. «Но не красится ли она? Вы когда-нибудь видели подобный цвет лица?» «О, конечно!» — сказала леди де Курси. «То есть я не сомневаюсь, что она...» «Но скажите, миссис Прауди, кто эта женщина на кушетке в гостиной?» Вот сюда, и вы её увидите. И графиня отвела миссис Прауди к месту, откуда она ясно увидела столь памятное ей лицо и фигуру синьёры. Однако, если она увидела синьёру, то и синьёра её увидела. Поглядите, поглядите, сказала она мистеру Слоупу, который по-прежнему стоял рядом с ней. Высшая духовная и светская власть графства стакнулись между собой. И все на горе мне, бедняжки. Ставлю мой браслет, мистер Слоуп, против вашей следующей проповеди, что они встали там для того, чтобы растерзать меня в клочки. Ну, ринуться в сечу я не могу, но сумею защититься, если враги приблизятся ко мне. Однако враги были научены горьким опытом. Войдя в соприкосновение с синьорой Нерони, они ничего не добились бы, а на лужайке вдали от неё они могли понаситить её сколько душе угодно. Это та ужасная итальянка, леди де Курсии. Вы, наверное, о ней слышали. Какая итальянка, осведомилось её сиятельство, предвкушая что-то пикантное. Я ничего не слышала ни о каких итальянках в наших местах. «И она не похожа на итальянку!» «Нет, вы, наверное, о ней слышали», — сказала миссис Прауди. «И она не совсем итальянка. Она дочь доктора Стэнхоупа, Прибендария, и называет себя Синьорой Нерони». «А-а-а!» — воскликнула графиня. «Ну, конечно, вы о ней слышали! О ее муже мне ничего не известно». Правда, говорят, что есть какой-то Нерони. И, кажется, она действительно вышла за кого-то замуж в Италии. Но кто он и что он, я не имею ни малейшего понятия. — О-о-о, о-о-о, — сказала графиня, многозначительно кивая головой, по мере того, как новое «о» срывалось с ее уст. — Теперь я вспомнила. Про нее как-то рассказывал Джордж. Джордж всё о ней знает. Джордж слышал о ней в Риме. Во всяком случае, она ужасна, сказала миссис Прауди. Невыносимо, сказала графиня. Один раз она пробралась во дворец, прежде чем я узнала, что она такое, и не могу вам описать, как непристойно было её поведение. Неужели? спросила восхищённая графиня. «Невыносимо!» — сказала Приладша. «Но почему она лежит на кушетке?» — спросила леди де Курси. «У нее только одна нога», — ответила миссис Прауди. «Только одна нога!» — повторила леди де Курси, которую несколько смутила такая немощь сеньоры. «От рождения?» «О, нет!» — сказала миссис Прауди. «От рождения?» и ее сиятельство было этим несколько утешено. У нее было две ноги, но этот сеньор Нерони, кажется, бил ее так, что она была вынуждена ампутировать одну ногу. Во всяком случае, она парализована. «Бедная женщина», — сказала графиня, которой самой были ведомы испытания супружеской жизни. «Да». сказала миссис Прауди. Её можно было бы пожалеть, несмотря на её прошлое, если бы она умела себя вести. Но нет! Более наглой твари я в жизни не встречала. "О да", сказала леди де Курси. "А с мужчинами она держится настолько непозволительно, что её не следует впускать ни в один порядочный дом". «О-о-о!» — сказала графиня, вновь радостно оживляясь и вновь становясь безжалостной. «Вы видели возле нее мужчину? Рыжего священника?» «Да-да». Она его погубила. Епископ, впрочем, вина была моя, это я привезла его из Лондона в Барчестер. Он не дурной проповедник, трудолюбивый молодой человек, и я представила его епископу. Это женщина, леди де Курси. Поймала его в своей сети и так скомпрометировала, что я буду вынуждена потребовать, чтобы он покинул дворец. И не удивляюсь, если он будет лишён сана. Но он просто болван, заметила графиня. Вы не знаете, на какие козни способна эта женщина. сказала миссис Прауди, вспомнив свои погубленные кружева. Но вы же говорите, что у неё только одна нога. Она так коварна, словно у неё их 10. Поглядите на её глаза, леди де Курси. Вы когда-нибудь видели такие глаза у порядочной женщины? О нет, миссис Прауди, никогда. а её развязность а её голос мне очень жаль её бедного отца он весьма достойный человек доктор стенхоп да доктор стенхоп один из наших прибендариев порядочный достойный человек но меня удивляет что он позволяет своей дочери так себя вести вероятно он ничего не может сделать сказала графиня но он же священник леди де курси Пусть бы он запретил ей появляться на людях, если уж не может добиться, чтобы она вела себя прилично дома. Но его следует пожалеть. Мне кажется, ему живется очень несладко из-за них всех. Этот похожий на обезьяну человек с длинной бородой, вон там, ее брат, и ничуть не лучше ее. Они оба безбожники. «Безбожники!» а их отец — прибендарий. — И, возможно, станет настоятелем, — сказала миссис Прауди. — Ах, да, бедный доктор Трефойл! — вздохнула графиня, которая беседовала с этим джентльменом один раз в жизни. — Я была так расстроена этим известием, миссис Прауди. Так значит, новым настоятелем будет доктор Стэнхоуп. Он из хорошей семьи, И я желаю ему всяческого успеха, несмотря на его дочь. Но, может быть, миссис Прауди, когда он станет настоятелем, они исправятся. На это миссис Прауди ничего не ответила. Её неприязнь к синьоре была так глубока, что мешала питать ей надежду на исправление этой последней. Миссис Прауди считала её погибшей. не раскаянной грешницей, на которую не распространяется христианское милосердие, а потому могла упиваться ненавистью, непортие удовольствия пожеланием, чтобы синьори были прощены её грехи. Тут беседа между этими родственными душами была прервана появлением мистера Торна, который должен был вести графиню в шатёр. собственно говоря, он должен был бы сделать это ещё 10 минут назад, но замешкался в гостиной около синьоры. Она сумела задержать его, подманить к кушетке и усадить в кресло поблизости от своего прекрасного плеча. Рыбка клюнула, проглотила крючок, была поймана и брошена в корзину. За эти 10 минут он выслушал всю историю синьоры в том освещении, которое она сочла нужным ей придать. Он из её собственных уст узнал те таинственные подробности, на которые высокородный Джон только намекнул. Он узнал, что эта красавица не так грешна перед другими, как другие перед ней. Она призналась ему, что была слабой, доверчивой, равнодушной к мнению света, и что поэтому её терзали, обманывали, чернили. Она рассказала ему про свою искалеченную ногу, про свою погубленную в самом расцвете юность, про свою красоту, утратившую всякое очарование, про свою разбитую жизнь и погибшие надежды, и по её щекам скатились две слезинки. Она рассказала ему обо всём этом, и воззвала к его сочувствию. Мог ли добродушный, любезный англо-саксонский сквайр не посочувствовать ей? Мистер Торн обещал сочувствовать, обещал приехать к ней, увидеть последнюю из Неронов, дослушать да повесть о слезных римских днях, о веселых и невинных, но опасных часах, которые так быстро пронеслись на берегах Комо, обещал стать на перстенком горести синьёры. Вряд ли нужно говорить, что он тут же отказался от своего намерения предостеречь сестру против их опасных гостей. Он ошибся, как никогда ещё не ошибался. Он всегда считал высокородного Джорджа грубой скотиной, а теперь окончательно в этом убедился. Вот такие мужчины, как высокородный Джордж, и губят репутацию таких женщин, как Маделлина Нерони. Он посетит ее. Он не сомневался в верности своего суждения. И если она окажется такой, какой он ее считает, оклеветанной, благородной, чистосердечной женщиной — то он убедит Монику пригласить ее в Уллаторн. «Нет», — сказала она, когда он по ее настоянию встал, чтобы уйти, но объявил, что сам будет ухаживать за ней во время завтрака. «Нет, нет, друг мой, я накладываю на это решительнейшее вето. В вашем доме? На глазах у такого общества?» Неужели вы хотите, чтобы каждая женщина здесь возненавидела меня, а каждый мужчина меня ларнировал? Я просто приказываю вам больше ко мне сегодня не подходить. Приезжайте ко мне домой. Только дома я могу разговаривать. Только дома я могу жить и радоваться. А выезжаю я увы очень редко. Приезжайте ко мне домой, мистер Торн. «И тогда я не попрошу вас оставить меня». Насколько нам известно, молодые люди лет двадцати пяти считают тех, кто старше них, ну, скажем, вдвое, сухарями и истуканами. То есть сухарями и истуканами, когда дело касается женской красоты. Это величайшая ошибка. И женщины обычно в нее не впадают. Однако в этом вопросе мужчины одного возраста абсолютно не осведомлены о натуре мужчин иных возрастов. Никакой жизненный опыт, никакое изучение истории, никакая наблюдательность не помогают познать истину. Мужчины в 50 лет обычно не танцуют мазурку. будучи толстой и отдышливой и опасаясь ревматизма не сидят часами на речном берегу у ног своей владычицы но для истинной любви любви с первого взгляда любви обожания любви которая лишает человека сна которая способна ослепить орла любви которая ловит даже шорох невнятный настороженному вору Любви, которая, затмив отвагой Геркулеса, плод геспирит всегда искать готова. Для такой любви лучший возраст, мы убеждены, приходится на срок между сорока пятью и семью десятью годами, а до той поры мужчины обычно занимаются лишь флиртом. В описываемый момент мистер Торн в возрасте пятидесяти лет с первого взгляда по уши влюбился в сеньору, моделину Визи Нерони, Ната Стэнхоп. Тем не менее, он достаточно владел собой, чтобы предложить руку леди де Курси с надлежащей учтивостью, и графиня милостиво позволила отвести себя в шатер. Так распорядилась мисс Торн, когда ей удалось отправить епископа в залу с дряхлой леди Ноулл, Один из баронатов был отряжён на поиски миссис Прауди и нашёл её на лужайке не в лучшем расположении духа. Мистер Торн и графиня покинули её слишком внезапно, и она тщетно оглядывалась в поисках какого-нибудь услужливого капилана или хотя бы случайного младшего священника. Все они в дальнем конце лужайки состезали с девицами в стрельбе из лука или отыскивали для своих прилестных салучниц уютное местечко в уголке шатра. Прежде у миссис Прауди на такой случай был всегда в запасе мистер Слоуп, но эти дни миновали безвозвратно. Подумав о своём одиночестве, она покачала головой, и это покачивание сократило дальнейшее пребывание мистера Слоупа во дворце по меньшей мере на неделю. Сэр Харкиуэй Горс вывел ее из затруднительного положения, но это отнюдь не облегчило судьбы, уготованной многогрешному капеллану. Теперь гости принялись есть и пить всерьез. Доктор Грантли, к большому своему ужасу, был вынужден сесть с миссис Клентонтрем. Миссис Клентонтрем питала самые дружеские чувства к архидиакану, который отнюдь не отвечал ей взаимностью. И когда она шипнула ему на ухо: "Ах, архидиакан, вы не откажете старой знакомой в вашей руке?" а затем принялась рассказывать ему все подробности происшествия с её Рокилором, Он решил отделаться от неё не позже, чем через 15 минут. Однако последнее время архидиакону не везло с решениями, и миссис Клентон Трем прилипла к нему до конца банкета. Доктор Гвин получил жену баронета, а миссис Грантли досталась баронету. Шарлота Стенхоуп завладела мистером Хардингом, чтобы расчистить путь Берти, который в зале сумел сесть рядом с миссис Болт. Откровенно говоря, теперь, когда ему предстояло серьёзное объяснение, душа его пребывала в пятках. Элинор Сыскрен не радостью оперлась на его руку, заметив, что поблизости вьётся мистер Слуп, стараясь избежать страшной харипды Слоупа. Она не подозревала, что с другой стороны ей грозит невидимое сцилла. Каковой сциллой был Берти Стенхоп. Она улыбнулась Берти сияющей улыбкой и положила руку на его локоть с нервной поспешностью. Шарлотта заметила это издалека и возлековала. Берти почувствовал это и ободрился. Мистер Слоуп увидел это и возревновал. Эленор и Берти сели за стол, но, садясь слева от Берти, Эленор обнаружила, что справа от неё уже сидит мистер Слоуп. Пока всё это происходило в зале, мистер Эирбин, совсем пленённый в одиночестве, беседовал с сеньёрой. Эленор сидела напротив открытой двери и видела, как он проводит время.